Действие второе. Картина вторая. Замок наместника. Мрачная и пышная комната. Тяжёлые драпировки. У стола высокое кресло, в нём сидит наместник, но его пока не видно. Сбоку стоит гельём. Он с поклоном подаёт наместнику бумагу за бумагой на подпись. Наместник молча подписывает их и возвращает сухой рукой в кружевном манжете. Все указы подписаны. Все, Ваше Светлость. Бургомистру велено явиться в замок. Он с утра здесь, Ваше Светлость. Ждёт в передней вместе со своим сыном. Позвать бургомистра с сыном. Узнаю всё, что можно про этого метельщика, который сидел на дереве. Почему весь город заступается за него? Что за человек этот великан, которого называют маленьким Мартином? Что говорят о казнях и штрафах? Что думают обо мне? Спрашивать будешь ты. Слушаю, ваша светлость. В комнату входит клик-кляк с отцом. Оба низко кланяются. Ну, расскажите нам, что говорят в городе о последних наших приказах, о казнях, о штрафах, наложенных на город. Ну, и о том, что думают и говорят о его светлости. Не уйдите, я. Отец и сын вздрагивают, оба со страхом смотрят на спинку кресла, из-за которой раздался голос. Не смейте лгать, бургомистр. Попробую узнать правду у вашего сына. Надеюсь, молодой лещёнок ещё не успел перенять все уловки старые лисы. Что говорят про нас в городе? Проклинают вас о милость. Кто же? Все вас о милость, от мало до велика. Ну, не, господин Муширон, ваш сын, как видно, не похож на вас. Если у вас, не, лисий хвост, то у него осиные уши. Простите, э, простите, господин Гильём, я совсем не то хотел сказать. Я думал, вы сказали именно то, что думали. Отвечайте. Почему на дереве против замка вчера висело столько шляп? Правда ли, что у вас такой мне обычай? Правда? Ту-ту-ту, я хотел сказать, неправда. Они повесили шляпы на дерево, чтобы не снимать их перед вот светлостью. Вот как? Кто же это придумал? Да кто же? Как не этот проглет и горбун? Кресло наместника скрипит. Гелььём испуганно косится на него. Тише. Вы хотите сказать тот метельщик, который сидел на дереве? Да-да, горбатый метельщик. Называйте людей по именам. Ну, этот горбун-караколь, ваша милость. Так и говорите, караколь. А что это за дикое имя? Караколь. Это не имя, а прозвище. На самом деле его зовут Жюльберт. А Караколь — это по-насому улитка Если вы видели когда-нибудь улитку, ваша милость, вы знаете, что у неё на спине раковина, вроде горба Вот горбатого Караколя и прозвали Караколем за то, что у него на спине горб Вы сказали, что его зовут Жильберт, ну и говорите Жильберт Что с вами? Я и мой друг Горбузы Каракуль <смех> Зильберт. Горбузы Каракуль Зильберт. <смех> Услышь, я буду говорить по-простому, Горбун. Научить. <смех> щенок клик-кляк, не слушая, добегает до кресла и вдруг, оцепенев, останавливается. Стой! Куда? А? <говорить> Т-т-там, там сидит кто-то вроде Караколя, только очень страшный. Какие дьяволы принесли сюда этого дурака? Да знаешь ли ты, о ком мне говоришь? Ведь это его мне несветлость.